Сбив двоих, он был сбит и сам, приземлившись на парашюте в самом центре Мадрида на бульваре Кастельяно. Этот эпизод, попавший позднее во многие художественные фильмы о сталинской авантюре в Испании, произвел впечатление на самого товарища Сталина. Рычагов невысокий плотный крепыш, отличавшийся веселым нравом и истинно русской удалью, Понравился Сталину. Он был удостоен звания героя и быстро пошел в гору по служебной линии, показав навыки способного администратора. Он руководил действиями авиации на Хасане, командовал группой истребителей-добровольцев в Китае и авиацией 9-й армии во время войны с Финляндией, пытаясь наладить воздушный мост с окруженными частями. В августе 1940 года, отстранив с Мушкевича, Сталин вызвал к себе Рычагова, произвел его в генерал-лейтенант и наградил еще одним орденом Ленина и вручил ему командование военно-воздушными силами. В этот момент военно-воздушные силы разворачивались в гигантскую армаду, которая по численности боевых машин превзошла даже американские показатели конца Второй мировой войны. Потоком шла с завода в материальная часть. Формировались новые авиаполки и дивизии. Училища и школы конвейерно готовили пилотов и специалистов наземного обслуживания, строились и переоборудовались аэродромы. За 1940 год Военно-воздушные силы поглотили 40% военного бюджета страны, хотя не военного бюджета в СССР уже фактически не было. 29 ноября Сталин вызвал к себе Рычагова, его начальника штаба генерала Никишева его зама по вооружению и снабжению генерала Астахова. Летчики, как обычно, начали с цифр. Если на 1 января 1940 года в западных военных округах было развернуто 209 авиаполков, имеющих на вооружении 12 540 боевых машин разных типов, плюс 40 авиаполков авиации дальнего действия ДБА с двумя тысячами-третьими 2300 тяжелыми бомбардировщиками, то к концу года эти цифры удалось почти удвоить. Конечно, они несколько уменьшатся за счет списания старых машин. Тем не менее, число боевых самолетов на 1 января 1941 года составит примерно 24 тысячи. Почти в два с половиной раза увеличилось количество летных училищ и школ с трех-двух ягодичным сроками обучения. Количество учебных самолетов доведено до 6800 машин. Примечание отметим, что Германия вместе с союзниками имела к 22 июня 1941 года на Восточном фронте 4275 самолетов, то есть почти в полтора раза меньше, чем СССР имел только учебных самолетов в 1940 году. За тот же период в западных военных округах развернуто 95 постоянных авиабаз и 382 оперативных аэродрома. Строится еще 135 аэродромов, тем, чтобы к первому кварталу 1941 года довести их общее количество до 620. В середине 1941 года Предполагается построить еще 143 аэродрома, доведя их общее количество до 755, со следующей разбивкой по округам. Лен, военный округ, 101 аэродром. приб ово 66 аэродромов. зап ОВО 225 аэродромов. Ково, 244 аэродрома. Одво 2 119 аэродром. Сталин слушает внимательно, с удовлетворением отметив, что в Киевском особом военном округе аэродрома будет больше, чем в Западном, а с учетом Одесского округа еще больше, значит, товарищи поняли преимущество